Глава двенадцатая. Каменщик. Эйдер прочистил горло и спросил, когда я увижу каменщика. Горбун вздрогнул и стал яростно трясти головой. Мальчик на его вопрос никак не отреагировал. В пещере они жили втроем. Слепой горбун, худой мальчик без возраста и неизвестный каменщик. Последнего Эйдер-Алар до сих пор не видел. У каменщика было дело. Именно с такой интонацией произносил это слово мальчик. Из-за этого дела он и пропадал в недрах огненной горы, изредка выбираясь на поверхность. Хотя у Эйдера язык не поворачивался обозвать нору, в которой обитали мальчик и горбон поверхностью, они называли ее именно так. Других живых людей под землей не было. Каждый день Горбун и мальчик терли куски красной глины на самодельных терках. Терки быстро приходили в негодность. Горбун по имени Эйш делал новые, пока мальчик спал. Для чего им требовалось столько краски, Эйдеру не говорили. «Скоро каменщик позовет их», – отвечал мальчик. «И тогда им и пригодится вся эта краска». Это мало что объясняло. Но большего Эйдер не добился. Кем был каменщик и кем ему приходились эти люди, Эйдер тоже не знал. Слепой горбун вручил ему каменную терку и кусок глины и велел работать вместе с ними. Эйдер пил и ел скудную пищу этих людей и не мог отказать. Но работа длилась все то время, что считалось здесь днем так что не было возможности исследовать подземные лабиринты. Уцелевшие коридоры древнего храма влекли Эйдера, как стоны распаленной женщины. Он приноровился работать, пока сам изучал испещренные рисунками стены при скудном освещении единственной плошки с маслом, которую Горбон раньше зажигал только ради зрячего мальчика. «Кто нанес эти рисунки?» Спрашивал он мальчика. Лицо и тело мальчика, как и тело горбуна, покрывал ровный слой красной пыли. Но если ребенок смывал ее ежедневно, то горбун частенько пропускал купание в подземном источнике. И Эйдер мог его понять. Вода была ледяной. Ребенок ему отвечал. «Рисунки сделали люди, которые жили здесь». «Где эти люди теперь? Ты видел их кости. Почему ты еще жив?» «Потому что у меня есть дело», — отвечал мальчик и брался за новый кусок глины. Эйдер возненавидел эти интонации и это слово. «Когда вы видели каменщика в последний раз?» — не отставал он. Тогда мы и не знали, что тот раз был последним, и его не будет так долго. Почему вы до сих пор его ждете? Разве мы ждем? Мы работаем. Как найти каменщика? Когда дело будет окончено, он сам найдет нас. От мелкой, похожей на красный туман пыли, которая постоянно висела над ним, Эйдер начал кашлять. Ночами его терзало удушье. Он осознавал, что, скорее всего, знает, от чего погибли те люди, на чьи кости он наткнулся в каменном коридоре, где нашел лаз и встретил горбуна. Как и то, что, вероятно, это убьет и его самого, если он продолжит дышать пылью. Горбун и мальчик никогда не кашляли. Эйдер отложил каменную терку и повторил. «Когда я увижу каменщика?» Мальчик поднял на него бесцветные, как кусочки льда, глаза. «У каменщика дело!» — ответил ребенок. «Какое дело?» — снова спросил Эйдер, копируя интонацию. «А почему ты решил, что тебе нужно его видеть?» А с кем еще чуть не взорвался Эйдер говорить о сердце мира, первородной стихии и будущем, которое ждет Нуатл? Не с ребенком же или этим слепым уродцем, который на все вопросы отвечает одинаково? Вдруг он зашелся в кашле. Глотку заскребли изнутри такой же каменной теркой. На этот раз он не мог отдышаться дольше обычного. Его руки и лицо покрывала красная пыль, но сомнений не было. На тыльной стороне ладони, которой он провел по губам, осталась кровь. Он умрет здесь раньше, чем дело каменщика будет завершено, и тот сочтет нужным вернуться. Так продолжаться больше не может. «Где каменщик?» — рявкнул он, поднимаясь на ноги. Горбун снова покачал головой. «Эйш!» – предостерег он Эйдера. Мальчик молчал. Эйдер не сводил с него глаз. «Если не скажешь, где каменщик, я сам найду его». «Многие его искали», – ответил ребенок. «Теперь наверху лежат их кости». «Вы их съели, верно?» Не верю что на день вам достаточно одной рыбешки из источника внизу вы сожрали их и может быть до сих пор не всех что там внизу куда вы меня не пускаете в одной стороне подземный источник а в другой там достаточно холодно там до сих пор могут лежать их трупы может и каменщик среди них мальчик молча натирал глину шурш Шуршхх! И только вьется красным туманом пыль. «Вы оба сумасшедшие!» — крикнул Эдер. «Сидите под землей на мертвом острове и растирайте глину для того, кого в глаза не видели. Когда дело будет завершено, каменщику понадобится много краски». Только и ответил мальчик. «Ты можешь ждать или нет?» Если ты умрешь, может быть, мы съедим тебя. Это так. Меня давно тошнит от рыбы. Эйдер пошатнулся. Ты не ребенок, прошептал он. Мальчик отложил терку и отряхнул ладони. Взметнулось облако красной пыли. На сегодня все, эйш, сказал он горбуну. Эйш, эйш, закивал тот убирая камни и терки, а после стал зачерпывать ладонями мягкую и мелкую, как тончайший песок, перетертую глину в продолговатый камень с выемкой посредине. Вокруг них стояли другие такие же камни, но закрытые. Эйдеру стало не по себе. Полумрак не позволял разглядеть точного количества этих камней. Сколько же их? Сколько емкостей заполнили эти странные люди глиняной пылью? Он подхватил масленку с пола и поднял над головой. Продолговатые камни были везде. «Это все краска?» – выдохнул он. «Когда дело будет завершено, каменщику нужно будет много краски», – донеслось из переходов, ведущих к подземному источнику. Мальчик отправился смывать глину. «Эйш!» – Горбун глядел на него и качал головой. «Я должен!» – ответил ему Эйдер. «Я пришел сюда, чтобы узнать, что ждет моей земли!» «Эйш!» – Горбун развел руками, будто призывая оглядеться. «Что еще может ждать твоей земли, если нет лен и забвение?» как бы говорил он. Эйдер заговорил быстрым шепотом, словно боясь, что мальчик услышит их и не даст Горбуну рассказать больше. «Где сердце огня? Скажи мне, как мне найти его? Только так я спасу свои земли. Я должен узнать, что боги уготовили нам». На краткий миг взгляд Горбуна сместился выше головы Эйдера и снова вернулся к его лицу. Этого было достаточно. Это уже можно было считать ответом. Подхватив плошку с маслом, Эйдер сорвался с места. Он пробыл с ними достаточно долго, чтобы понять, что теперь Горбун, осознав, что допустил ошибку, звал на помощь мальчика. «Эйш! Эйш!» – вопил уродец. Эйдер бежал вдоль проходов, заставленных каменными ящиками. Масло обжигало руки. Дыхание вырывалось с хрипом. «Сколько же здесь этих проклятых ящиков!» Он споткнулся и упал. Светильник покатился по полу. Коридоры погрузились во тьму. Эйдер пополз вперед, натыкаясь на каменные осколки. Его душил кашель. Осколки не были гладкими. Эйдер водил по ним пальцами, и ему казалось, что он прикасается к телам умерших. На разных осколках угадывались глаза, носы, губы и даже женская грудь. Другие, изогнутые, словно волны, могли быть одеждой или волосами. Стали попадаться крупные куски, и Эйдер уверился в своей догадке, ощупав тонкую шею, высокие скулы и снова грудь. «Это была зала!» Сплошь усыпанная разбитыми статуями женщин. Ни кости и ни живые люди. Уже хорошо. Путь перегородил огромный кусок камня. Поначалу Эйдер решил, что это рухнувшая колонна. Но после провел руками в обе стороны. Гладкий камень изгибался и затем сужался. Кисть. Согнутая в локте рука заканчивалась сколом, ладони не было. Он вернулся к локтю и словно бы ощутил прикосновение тончайшей ткани, что струилось по телу женщины. От мастерства скульптора перехватило дыхание. Женщина словно протягивала ему руку, и Эйдер принял ее помощь, подтянулся и забрался наверх. Выполненная в полный рост статуя могла соперничать с одиннадцатью скульптурами на ипподроме в сердце мира. Больше нигде в Нуатле не было таких огромных монументов. Эйдер впервые понял, что никогда не задавался вопросом, кто изваял тех десятерых сыновей бога и их богиню-мать. Он пополз вперед, осознавая, что статуя лежит на спине. А значит, первой он нащупал левую руку без кисти, и где-то там должна быть правая, а в ней десять младенцев. И выше обнаженная для кормления грудь. Перед ним и правда была богиня-мать. Иногда ее изображали с десятью грудями, по каждой для одного из сыновей. Эйдер пополз дальше, от живота по груди, к ложбинке у шеи. Пальцы скользнули по приоткрытым губам, а после наткнулись на острый скол. Лицо было расколото надвое. «Кто здесь?» — крикнул мужской голос. «Это ты, каменщик?» — спросил Эйдер. Мужчина не ответил. «За что ты ее так?» — крикнул Эйдер во тьму. Эйдер не услышал его приближения. Кулак врезался в глаз, а сила удара снесла с груди богини. Эйдер рухнул спиной на каменные осколки. Мужчина спрыгнул следом. — Ты забываешься, жрец! — процедил он. Под ним захрустели камни. Каменщик приближался. Эйдер перевернулся на бок, изо рта потекла горячая кровь. — Я хочу знать про Нуатл. Выплюнул он вместе с кровью. Мне нет дела до Нуатла. Еще один удар в живот. Зачем ты пришел к мертвым, жрец? Спасти, Нуатл. Пусть горит в огне, плевать. Он утонет. Эйдер зажмурился, но нового удара не последовало. Мужчина переступил с ноги на ногу и переспросил с недоверием. «Утонет?» — Эйдер собрался с силами и сел. «Над ним сомкнутся воды. Плевать!» — повторил каменщик уже не так уверенно. «Мое дело еще не окончено!» «Еще не закончил разбивать статуи матери? Это ты сделал их?» «Я... когда-то...» Эйдер снова сплюнул. Кажется, он захлебывался собственной кровью. «Зажги огонь! Не хочу умирать во мраке!» Мужчина коснулся его лба холодными, будто у мертвеца пальцами, и рассмеялся. «А разве с богами встречаются при жизни зарян?